куда и все, не ошибешься. Делай то, что предписано, ведь сверху виднее. А если кто-нибудь скажет, что не предписано ничего, пошли подальше такую фантастику. Что было, то и будет, в общих чертах, конечно. И с поправкой на временные трудности. Перемены? Хм, ладно. Большинство людей, поворчав, соглашаются. К лучшему или к худшему эти перемены, потом разберемся.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 Зато сотни тысяч мелких городов, поселков и деревень остались лишь присыпанные грунтом развалины, а от многих не осталось и того. Эхе-хе-хе-хе. Эх, эх, эх, эх. Начинать все заново, с нуля, с голого места. Пускались руки. Тоска стыла в глазах. Ничего, однако, не оставалось делать, кроме как продолжать жить, каждодневно стараясь преодолеть не то так это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 Похваливали даже эксменов, добросовестно трудящихся на расчистке завалов и строительстве, вместо того, чтобы поддаться на подрывную агитацию бандитов и миродеров. Некоего Феофана Макрополуса наградили почетным жестяным знаком за трудовую доблесть и должность юдесятника. Об уравнении в правах с людьми речь, естественно, не шла, да и счастливчик Феофан, не будучи кретином, о том и не заикался. Совсем уже неожиданно была амнистирована банда мародеров, сдавшиеся властям и покаявшиеся. Виновные в многочисленных самосудах получали сроки. На словах эксменское сопротивление шло на убыль. Часто сообщали о поимке или уничтожении очередного агитатора-главаря, но почему-то плохо скрытого торжества или злорадства, а едва ли не со вздохом сожаления. Вот, мол, до чего доводит некоторых эксменов левая резьба в голове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 перестрелять их всех, оставить только племенное стадо. Ну что опять? Рабочая сила? Некому что ли работать? Найдутся нормальные человеческие ресурсы и для черной работы. Было бы желание их поискать. Верно сказано, сколь эксмена не корми, а плетью обуха не перешибешь. Зачем воспитывать тех, кто нагло показывал всему миру свою неисправимость к ногтю,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 Уже в апреле мытичинский отряд полиции перестали перебрасывать с места на место, как теннисный мячик, и заняли службы в родном пригороде, частично снесённым с лица земли, а частично уцелевшим и превращённым в свалку того, что не успели уничтожить, а смогли только свести в одно место и бросить. Не меньше половины дежурной смены были задействованы в охране рабочих бригад, расчищавших гомерические завалы всевозможного мусора, и целые улицы, битком забитые брошенными механизмами всевозможного назначения, от легковых автомобилей до экскаваторов и смятых гармошкой вагонов надземки, спикировавших с эстакады. Дому, где жила Ольга, не повезло. Он не уцелел, попав в черту сплошных плановых разрушений. Зато уцелел родной полицейский участок, где некоторые кабинеты, комната психологической разгрузки и даже отгороженная половина обезьянника –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 Не дай первоматери еще раз пережить такое не было ни единой свободной секунды и будь в сутках 100 часов все равно оставалось бы досада почему не 200 теперь оставалось ждать обоснованно надеясь на скорый конец неразберихи с учетом и связью успокаивало и то что почти все девочки в отряде до сих пор не имели сведения о своих родителях и что галко сюкевич исключение так ведь у нее мать генерал полиции невместно отсиживаться в убежищах тем, у кого сейчас самая работа. Там, где у границы пригорода эстакады-надземки, плавно понижаясь, вдруг резко обрывалась, да историческим животным взрёвывал эскаватор, восстанавливающий железнодорожную насыпь, старательно уничтоженную шесть недель назад. Пахло выхлопом и потревоженным сырым грунтом. Ждал своей очереди на разгрузку грузовик со щебёнкой. С полсотни экс-менов под руководством «седого дорожника»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 воочию узревших результаты хозяйничанья эксменских банд в их домах, их городе, на их планете. Приходилось стрелять поверх голов, вызывать на подмогу пожарных с брендсбойдами, вылавливать и увещевать дубинами самых иступленных, норовящих телепортировать за кордон и добраться до обидчиков. А робкие обидчики, работающие по 15 часов в сутки, не за совесть, а за страх были рады «Радешеньке»,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 Демографический корабль дал тревожный крен, на двух человек отныне приходился лишь один экс-мен. Понятно, что власти настаивали на... позволяя наказывать смертью лишь открытое и наглое неповиновение. К счастью, справедливая ярость населения понемногу утихла, растворяясь в бездне повседневных неотложных забот. По слухам...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 Патрулировать улицы и то приятнее, чем скучать без дела, тупо глазея на суетящихся рабочих, да размекать, греясь на майском солнышке. Припекало. Старые тополя на ближайшей аллее выбросили клейкие пахучие листья. Серая ворона, усердно трудясь, обламывала сухую веточку, собиралась строить гнездо. Пролетел по своим делам шмель, гудя как трансформатор. Выводил рулады пестрый скворец, зазывал скворешник подругу. В природе не было дела до людских проблем. Не выходила из головы мама. Да еще болезненный занозой сидел в памяти тот телепортирующий экс-мен, который все-таки ушел. Встретиться бы с ним еще разок. клонило в дрему. С утра Ольга уже дважды наведалась в вязкий мир, без всякого дела, просто чтобы держать себя в тонусе. Лучше любой гимнастики. Каждый раз рабочие на насыпи боязливо вздрагивали. И это служило единственным развлечением. «Скучно. А терпи. Служба. Монотонные дни, и когда еще случится что-нибудь из ряда вон?» После того, что пришлось пережить обычная полицейская служба пресна, как пшеная каша. Может, бодать рапорт о переводе в спецназ? Нет, наверное, поздно. И уже неловко. После полудня, как всегда, прикатил обшарпанный ворон. Толстая повариха Жанна привезла обед в сутках-термосах.